Глава 10. Казалось бы, что произойдет, если армия в полторы тысячи человек столкнется с остатками объединенного кланового войска численностью тысяч в пятьдесят? Если это будут обычные войска, вооруженные мечами и копьями, то ничего хорошего. Но наши показатели в этом случае сильно превышали возможности противника. Неизвестно, на что надеялся Дмитрий, выставив против меня столько жизней. Весь бой сведется лишь к жестокому уничтожению, станет бойней. Но, пожалуй, лучше по порядку. Убежище Лии мы покинули спустя два месяца. Не сказать, что мы чему-то сильно научились. но теперь бойцы, хотя бы понимали, что их ожидает. Наш отряд отправился в пеший марш, снова погрузился в поезд и спустя несколько часов уже высаживался у границ Диких земель. Мы в очередной раз переходили на вражескую территорию, но сейчас воинов было не в пример больше. Проводник сидел в клетке, который водрузили на повозку и указывал направление. До конца из нас никто не был уверен, что мы идем туда, куда нужно. Вполне могло сложиться и так, что нас вели в западню. Первая ночевка прошла себе вполне спокойно. Для нее выбрали побережье реки, и вода рядом и сучье нападения можно неплохо отпор дать. Такая тактика уже доказала свою состоятельность. Особо мы не таились. Да и как спрятать такое войско? Это же не два десятка, которые легко могут скрыться в кустах. При хорошей подготовке можно, конечно, и 5.000 замаскировать, но мы все же в нападении. Так что смысла сидеть и прятаться никакого. Дальше путь пролегал вдоль берега, что в свою очередь было только на руку. Дозорных высылали далеко вперед и держали с ними постоянную связь. Пока все шло гладко, и это немного настораживало. В десяти километрах от основных сил враг прилетело сообщение по связи с дополнительным мыслеобразом, который и указал на огромное скопление людей, вставших лагерем прямо на нашем пути. Офицерам: "Остановить войска". Тоже скомандовал я. Привал. Наш отряд несло растянулся вдоль побережья. Пришлось дождаться, когда хвост окончательно нас догонит. Лагерь выставлять не стали. Однако небольшое совещание устроили. Для начала необходимо было понять, что из себя представляет это войско и кому принадлежит. А уже исходя из этих данных будем выстраивать стратегию. Дозорным, должите обстановку. Связался я с людьми в наблюдении. Количество, вооружение, условия боя. Принял, вернул ответ. Доклад в течение часа. Конец связи. Бросил я и посмотрел на Лемустихим. Ну вот, приехали. Видимо, мы на правильном пути. Навскидку там тысяч 30-40. И весь вопрос в том, чем они вооружены и кто такие. Хэ, да это твой стукач нас в засаду привел!» Тут же подал идею тихий. Я в этом уверен. Не думаю, что это так важно. Пожал я плечами. Мы особо не скрывались, и скорее всего, Дмитрий просто подстраховался, перекрывая нам путь. Я бы на его месте поступил точно так же. Даже странно, что до сего момента мы спокойно передвигались. Ну и как нам с ними воевать? Вздохнул тот. Это не в два раза превышающее количество, и даже не в пять. Да они нас даже бить не будут. Просто пробегут и затопчут. Мы довольно неплохо вооружены, покачал я головой. И не менее хорошо подготовлены. Если все правильно рассчитать, то вполне сможем одержать победу. Интересно, как? скептически прорыгивал тихий. Нет, ты не подумай, я не испугался. Скорее, даже наоборот. Но хочется понимания. «Все потому, что твой мозг от маразма страдает, засмеялась Лема. Даже я понимаю, что на воде у нас преимущество. Моя сотня легко может уделать пару тысяч. Не стоит озвучивать такое перед началом схватки, не согласился я с ней. Но ты права. Если пустить пару сотен по воде, то мы сможем неплохо приредить войско. как бы ни вышло так, что они нас подобным образом прорядят», — усмехнулся Тихий. Предлагаю вначале дождаться данных. Дельная мысль, улыбнулся я. Лема, готовь две сотни бойцов. Прикройте нас с воды. Тихий, ты возьмешь шесть сотен и обойдешь войско по большому кругу. Ударишь в правый фланг. Позицию выбирай так, чтобы не попасть в сектор обстрела с реки. Лучше немного в тыл заглубитесь. Это я и без тебя понимаю, отмахнулся тот. То есть ждать доклада ты не собираешься. Почему? Дождусь И согласился я. Но силы лучше распределить заранее. Даже если у них винтовки, мы таким образом сможем нанести максимальный урон. Начинать буду я, прямо с фронта, остальным ждать команды. Есть, с хищной улыбкой отозвался Лема. Ладно, криво усмехнулся Тихий. Но я пошел. Ты когда-нибудь научишься отвечать как положено, покачал я головой. Ой, да кому нужны эти твои языки в очередной раз отмахнулся Тихий. Все, не зуди. Только не забудь доложить, когда займете позиции», — напомнил я. И людей плотно не выставляй. Да знаю я, бросил через плечо уходящий генерал. Будь осторожнее, напутствовал я Лему. Постарайся без лишнего геройства. Лучше всего переправь людей на другую сторону и нападайте через преграду. Я все знаю, улыбнулась та и поцеловала меня в губы. Не переживай, все будет хорошо. Надеюсь, вздохнул я. «Не нравится мне все это. Не люблю, когда не понимаю действий противника. На сборы ушло около часа. и за это время пришли первые данные от дозорных. Войска спрятаны, начал доклад старшей группы. Все в рабских ошейниках. прямоугольные щиты, копья, мечи. Другого вооружения не обнаружено. О нашем приближении, похоже, не знают. Количество чуть более тысяч. Местность ровная. Все подходы только по полю. Ошеньники? Ты уверен? уточнил я. «Сто процентов!» – пришел ответ с образом воинов. "Принял", ответил я. "Возвращайтесь, готовим ночное нападение". Вот теперь все стало на свои места. Когда удалось увидеть вражеское войско поближе, сразу появилась ясность. Одежда, щиты, копья разной длины все это вводил я, когда формировал первую клановую армию. Видимо, ее остатки мы сейчас и наблюдаем. После того, как мы уничтожили клановую сеть на территории Элодии, император быстро подмял под себя их войска. Многие рабы тогда даже получили свободу, потому как вышел обещанный пятилетний срок службы. Теперь они поставлены на довольствие и продолжают приносить пользу империи, находясь на дальних приграничных гарнизонах. Но вот некоторые войска, которые квартировались на большом расстоянии от столицы, не успели расформировать и выставить под другими знаменами. и теперь эти части объединились у Дмитрия. Вот только я не понимаю, зачем он выставил их против меня. Нет, все было бы вполне логично, будь мои бойцы вооружены копьями, но это не так. Мы сейчас просто превратим в фарш все 50 тысяч. Что за глупый ход? Так рисковать ценными ресурсами. Может, лучше попробовать их обойти и все? Но опять же, пленник утверждает, что вход в убежище находится в пяти километрах за их спинами. На позиции Спустя несколько часов наконец дошёл Тихий. Лема прибыло на место раз в два быстрее, и сейчас ее люди сидели в воде, зарабатывая переохлаждение. "Принял", ответил я и добавил уже в голос. "Выступаем". Воины оживились, похватали рюкзаки и винтовки. В вечерних сумерках наш отряд было очень сложно рассмотреть. Камуфляж прекрасно работал. Стоило замереть на месте, как боец тут же сливался с местностью. Войско сильно растянулась и по широкой дуге двигалось на позицию с которой можно вести прицельный огонь. Шли тройками. Так работа и плотность стрельбы будет максимально эффективной. Но сейчас я не испытывал никаких сомнений в том, что мы одержим победу. Предстоял не бой, а избиение. Вскоре посыпались доклады о том, что моя часть отряда вышла на позиции, а через какое-то время и я с двумя бойцами залег в невысокой траве. Теперь предстояло какое-то время передвигаться ползком. Выйдя на точку, я приложился к винтовке, чтобы осмотреть будущее поле боя. Лагерь как лагерь, ничего особенного. Палатки, часовые по периметру. Горят костры, которые при ночном зрении кажутся серыми. Некоторые все еще сидят возле огня, видимо, отравят байки на ночь. Армия действительно не подозревает о нашем присутствии. Как глупо. Мне их даже стало жалко. Но мы на войне, и перед нами враг. Готовность зелёный, бросил я в общую связь, а затем переключился только на своих. Зачищаем всех, кто у костров и в дозоре. Лема, тихий, ждите сигнала. Есть. Есть. Дважды услышал я от них и улыбнулся. Тихий во время боя прекрасно использовал короткие военные фразы. Это он в мирное время выделываться любит. Я навел перекрестие прицела, которое, как всегда, проецировалось перед глазами. Стоило взять в руки оружие, на грудь ближайшего дозорного и потянул спуск. Дождался, когда идущий позади человек выйдет на линию выстрела и выпустил пулю, которая накопила полный заряд энергии получилось ровно так, как я хотел. Оба воина рухнули как подкошенные, и это послужило сигналом к началу атаки. Началась бойня. Пока в лагере сообразили, что произошло нападение, почти все пространство между палаток было расчищено. У моего отряда это заняло всего минуту. Теперь оставалось только выбить тех, кто начал вскакивать наружу, подчиняясь приказам командиров. Воинов было слишком много, а их выучка порадовала глаз. Несмотря на смерть вокруг, они все же смогли выстроиться и попытались прикрыться щитами. Вот только в нашем случае это было равносильно массовому самоубийству, что и доказала лема. После того, как получил от меня приказ к началу атаки со стороны реки, усиленные выстрелы из винтовок да ещё из воды произвели просто колоссальный ущерб, выкашивая стройные ряды противника. Такие пули уносили сразу по пять 6 жизней, и армия дрогнула, поняв свою ошибку. Офицеры все еще пытались удержать людей в строю, но я и мои бойцы быстро находили командующих, чтобы уложить их на землю с отверстием в груди или голове. Лагерь превратился в человеческую свалку. Воины пытались спрятаться от неизвестно откуда летящей смерти. Беготня, крики раненых, где-то на краю лагеря полыхнула палатка. Приказы больше никто не отдавал, и люди просто пытались спастись любыми доступными способами. Вскоре начали появляться первые беглецы. И бой я подключился тихий, окончательно захлопнув ловушку. Сегодня смерть соберет здесь такую жатву, что место вполне можно будет называть проклятым. Нам даже сопротивления не оказали, и это было самым страшным в этой бойне. Спустя час все было кончено, а из лагеря доносились страшные стоны умирающих и раненых людей. От этого многоголосого воя волосы поднимались дыбом, а по спине бежали ледяные капли пота. Наши отряды медленно на полусогнутых ногах двинулись в лагерь. Только Лема со своими двумя сотнями оставалось прикрывать. Земля вокруг была просто пропитана кровью. Трупы лежали друг на друге, вперемешку. Дополнял и без того ужасную картину жуткий вой и стоны, которые доносились со всех сторон. По глазам своих бойцов я видел, что испытывают они то же, что и я. Но наша работа еще не закончена. Медленно двигаясь по лагерю, мы принялись контролировать всех. Кто подавал признаки жизни? У нас просто пуль не хватит. Может быть, именно на это и был расчет Дмитрия. Но ведь и мы не дураки. Боеприпас с нами едет вполне достаточный для двух таких армий. тысяч человек сегодня погибли глупо и напрасно. Зачем? Что могло заставить умного человека принять это решение? Я бы еще понял, вооружи он их нормально, но луки, мечи против винтовок. Да он просто отправил людей на смерть. Но ведь должна же быть какая-то причина. Не бывает так, чтобы столько человек погибло напрасно, просто по желанию полководца. Среди всего этого месива я увидел выжившего. Он сидел прямо на земле между палаток, не был ранен, но полностью покрыт кровью и грязью. Когда поднес пистолет к его вольбу, он даже не посмотрел в мою сторону, так и глядел в никуда, покачиваясь взад вперед как механический болванчик. Выпустить пулю, я так и не решился. Моя профессия убийцей хорошо закрила нервы, но это такое было выше моего понимания. Сейчас я очень сильно жалел о своем решении. Может быть, стоило вначале поговорить, дать им шанс уйти или сдаться. Я помотал головой, отгоняя ненужные мысли. Наверняка сейчас все мое войско деморализовано, и, скорее всего, даже хуже меня самого. Вряд ли они сейчас прямо с ходу смогут продолжить атаку. Возможно, расчет был именно таким пробудить недоверие к своему предводителю. Ведь после такого многие бойцы станут воспринимать меня как кровожадного монстра. А может быть и нет. Но это еще больший бред, без полной уверенности в осуществлении задуманного. Да ну, ни за что в жизни в это не поверю. Паренька убить я не позволил ни себе, ни другим бойцам. Я вообще отдал приказ прекратить контроль как мне показалось, воины восприняли его с облегчением. Работа кипела до самого утра и даже с приходом рассвета не остановилась. По итогу вышла отнести в сторону около двух тысяч человек, с разной степенью ранений, або с провизией и боеприпасами подогнали сюда же. Лия с мрачным видом осматривала то, что осталось от ночного боя, и точно так же, как и я, недоумевала над этим поступком. Зачем он так? спросила она меня. Для чего нужно было отправлять людей на верную смерть? Я сам уже сутки задаю себе этот вопрос, пожал я плечами, но ответа все еще не нашел. Ты говорил с людьми? спросила она, с теми, кто остался жив. Да, кивнул я в ответ. Они говорят, что ждали нас и должны были остановить продвижение. Хм, у них это получилось, грустно усмехнулся я. Твое войско стоит, слишком цена высока, не согласился я. Это с любой позиции глупое решение. Возможно, они ему просто мешали. Пожалуй, плечами девушка. Что? Мешали? Не смог сдержать гнева я. Это по-твоему нормально? Само собой нет, покачала головой Илья. Но ведь это Дмитрий, ему плевать на людей. Поставленную задачу они выполнили. Твое войско стоит, лишний балласт сброшен. Я ему кишки на шею намотаю и вздерну прямо на них. Ледяным тоном произнес я. Лия даже вздрогнула от этого тона. Боюсь, мы его не найдем в убежище. После долгой паузы произнесла она: Мне плевать. Я уничтожу его и начну с убежища, затем пойду в атрий. Думаешь, он будет ждать тебя там? Успехнула Лия. Значит, я уничтожу и а затем пойду дальше и буду вычищать логово за залоговым, пока не останется такого места, где он сможет спрятаться. Да, за всю жизнь Дмитрия ты единственная его ошибка, произнесла Лия. Он впервые создал врага, которого не сможет победить. Что ты сейчас сказала? прошипел я и едва не схватил Лию за горло. Повтори, что ты произнесла только что. Дмитрий совершил ошибку, неуверенно пробормотала она. Он что, намеренно создавал себе противника? Указал я на то, что конкретно затронуло меня в ее фразе. Объясни мне эти слова. Я не это имела в виду, шарахнулась от меня Лия. «Все не так, как ты услышал. А как? продолжая сверлить ее взглядом, уточнил я. Поясни, что ты имел в виду? Это было образное выражение, попыталась дать объяснение девушка. Я похож на полного идиота, склонил я голову набок. Что образного в словах? Впервые создал врага, которого не сможет победить. То есть до этого враги создавались более или менее подходящие? Зачем ты цепляешься к словам? продолжала делать непонимающий вид та потому что ты одной фразой выдала свою осведомленность о его планах, спокойно ответил я и направил ствол пистолета ей в лоб. У тебя ровно минута, чтобы поведать о них мне. Минуты не хватит, наконец сдалась Лия. Я слушаю, кивнул я, но пистолет в сторону не отвел. Наша сцена начала привлекать внимание, и вскоре поближе подошли Лема и Тихий, а за ними начали стягиваться и остальные. Всем было очень интересно, что же такое произошло и почему безликий направил пистолет в голову союзнику. По крайней мере, до недавнего времени Лия таковой считалась.